Если ослепнешь, то подарю тебе глаза И сердце можешь забирать, мое я только за Стал бы твоим донором, был бы другой диагноз От твоей глупости нет лекарства Если ослепнешь, то подарю тебе и глаза И сердце можешь забирать, мое только за Стал бы твоим донором, был бы другой диагноз От твоей глупости нет лекарства Мне жаль, милая, но ты неизлечимая Заранее прости меня за то, что не постигну я Мнимого удовольствия довольствоваться Твоими довольно скудными умственными способностями И знаешь, от души говорю, как фитиль догорю да ради тебя И взорвусь потом к чертям Лечит рак уже и спит пороги Сердце гайморит медицина Да только нет от глупости вакцины Просто ты мыслишь так плоско Ума в тебе горстка Не больше inte yeah. en И был бы шанс один из Det тебя спасти Я бы достал из полости брюшной Любой орган он твой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 Ты не подходишь ни под один женский шаблон Но я не могу понять, как ты прошла Отборный кости. странно, но ни одним твоим врачом Не зафиксировано. Патологии в амбулаторной карте Ты как картина Пикассо, нравишься людям вокруг Богато выглядишь, но трудно понять твою суть Далеко не интеллектуалка среди подруг Но походу я один из всех, за тебя трясусь Твои поступки не поддаются логике Это твоя хроника, сказана так много крема Ты налегке прячешь суть свою в тональной Мы союз, наш пластик для тебя, как барби и, кен. и смысла нет тебя лечить, подобно докторам Ведь я не знаю даже, как это брать на таран И мне давно пора вышвырнуть тебя из жизни Но ты пленишь меня, глупышка, найми и призна Если ослепнешь, то подарю тебе и глаза И сердце можешь забирать, мое только за Стал бы твоим донором, был бы другой диагноз От твоей глупости нет лекарства